с досадой Мы договорились пойти днём погулять по Кореблю. Полвека не было такой возможности. Надо же взглянуть, во что превратили большевики памятник культуры. И истории тоже сказала ФГ. Но наш главный Константин Степанович Кузаков Объявил прослушивание и обсуждение. Удрать после того, как я столкнулся с ним лицом к лицу в коридоре, было невозможно. Пришлось позвонить ФГ и извиниться. Потом она рассказала, я ходила по Кремлю одна, дошла до царь-пушки, села и больше не вставала. Нет чудового монастыря. Нет знаменитых церквей и памятников, но сидеть, размышляя о варварстве в горестном одиночестве, мне не дали. И все потому, что я оказалась брошенной на произвол судьбы. С вами ко мне почти не пристают. А тут я заделалась фотомоделью. Можно с вами сфотографироваться, а нам можно с вами... Конечно, с удовольствием лицемерила я, понимая, что прогулке конец. Вот только солдатик один понравился. Он подошел, покраснев от смущения, как маг, и спросил. Моя мама с детства любит вас, и я тоже видел вашу Золушку. Можно я пошлю маме фотку с вами и автограф? Конечно, на фотку я не могла не согласиться. Нас щёлкнул какой-то фотокор, и не поверите, оказался честным человеком. Первый раз в жизни я получила от него десяток добрых бабушек в соблазняющих воинов советской армии. Вадим Козин получил за это срок. А мне пока сошло с рук. ФГ выбрала одну фотографию, самую лучшую. как она сказала и написала её милому Глебу с досадой такая я уж злопамятная как шварцевская матчика сказала она и вдруг спросила а вы боитесь кузакова когда в редакции заговорили что он Сын Сталина и лоб его и овал лица, особенно надбровная часть, мне показались копией со знаменитых портретов. Я испытал и любопытство, и непонятную робость, но потом привык, как и все. Короткое время я был ответственным секретарём с Константином Степановичем, общался по несколько раз в надень, и, по-моему, мы сработали. Во всяком случае, Он понял мой скулеж по привычной работе и жалобы на бесконечный поток планов, тематических, перспективных, квартальных, недельных, и отпустил меня снова в корреспонденты. Он хороший человек и добрый, хоть проколов не забывает. Злопамятность у него от отца, а доброта от матери простой русской бабы пожалевший и согревший когда-то ссыльного в ледяном Туруханске. Все русские женщины жалостливы по натуре. И я тоже, хоть и из другого рода, вздохнула ФГ. Россия нас делает такими. А с вашим нынешним шефом я сталкивалась на Мосфильме. Он ведь сделал... Оглушительную карьеру, чуть ли не в 20 лет стал работником аппарата ЦК, шагнул из рядовых на самый верх, минуя положенные ступени. Дошёл бы Бог знает до каких высот, если бы не смерть отца. На Мосфильм его прислали главным редактором, держался он скромно, но если не звучало Кузаков согласен, значит, картине открыт зелёный свет. Вот вам и странности нашей системы. Закончила Эвгене ожиданно. А о Кремле я вам не скажу больше ни слова, пока мы не совершим прогулку по его камням. Увы, уже не священным.